Конвергенция. Наш ключ к внеземной жизни. Мое смелое утверждение, что опыт изучения жизни на Земле применим к жизни во всей Вселенной, исходит из простого наблюдения. Эволюция работает сходным образом в сходных условиях. И птицы, и летучие мыши летают. Но общий предок птиц и рукокрылых жил 320 миллионов лет назад, задолго до динозавров, когда рептилии только начинали завоевывать мир. Эта предковая рептилия, безусловно, не летала, потому что среди ее потомков не только птицы и рукокрылые, но также все змеи и черепахи, динозавры и млекопитающие, от слона до человека. Несомненно, способность летать развелась у птиц и летучих мышей независимо друг от друга на более поздних стадиях. В реальности мы знаем, что активный, машущий полет возникал в эволюции земных животных как минимум 4 раза. Птицы начали летать около 150 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры. Знаменитый ископаемый археоптерикс, относящийся примерно к этому времени, выглядит как нечто среднее между динозавром и птицей, и он немало озадачил ученых XIX века, включая Чарльза Дарвина. Как и у современных птиц, у археоптерикса перья направлены назад от костей крыла, так что только передний край крыла обладает остовом. Напротив, летучие мыши развили способность к полету немногим более 50 миллионов лет назад, почти наверняка уже после вымирания динозавров. Крылья птиц и летучих мышей настолько отличаются друг от друга, что трудно поверить, что они выполняют одинаковые функции. У летучих мышей невероятно удлиненные пальцы, которые пронизывают все крыло и соединены тонкой кожной мембраной, наподобие перепонки на утиных лапах. Только в этом случае перепонка растянута на всю длину конечности. У птиц плоскость крыла образована перьями, а не кожей, причем в отличие от летучих мышей, кости передних конечностей у них проходят лишь по переднему краю крыла. Хотя способность к полету птиц и рукокрылых эволюционировала совершенно независимо, она служила одним и тем же целям. Взгляните, как носятся в воздухе стрижи и ласточки, ловя на лету насекомых. Они необычайно похожи на летучих мышей, которые появятся несколькими часами позже, в сумерках, и будут гоняться за насекомыми совсем как птицы. Крошечный лесной нетопырь Пепистреллюс натузии весом около 10 граммов способен мигрировать на сотни, даже тысячи километров по дальности полета, соперничая со многими птицами. Вне зависимости от происхождения, полет необычайно полезная функция, и неудивительно, что он возникает в эволюции снова и снова. Конечно, птицы и рукокрылые не единственные летающие животные. Аптерозавры, громадные летучие рептилии, поднялись в воздух задолго до птиц, возможно, не менее 220 миллионов лет назад. Некоторым из них, увековеченным в многочисленных фильмах ужасов на тему жизни первобытных людей, где биологической достоверностью и не пахнет, огромные крылья помогали парить, подобно грифам. Но как именно они взлетали, вопрос, который все еще активно изучается. Так или иначе, нет сомнения, что они возникли независимо от птиц. Птерозавры не относились к динозаврам, тогда как птицы — прямые потомки быстроногих динозавров, близких родственников знаменитого тираннозавра — тираннозаурус рекс. Четвертый и самый распространенный на нашей планете случай появления полета в ходе эволюции еще древнее и восходит к началу истории насекомых 350 миллионов лет назад. Когда насекомые стали первыми по-настоящему успешными обитателями суши, они быстро эволюционировали, дав великое разнообразие форм, в том числе обладавших уникальными адаптациями к жизни в новой среде. В океане живой организм медленно и плавно погружается на дно. Но если вы падаете с дерева, то тут же разобьетесь о землю. Вероятно, первые крылья обеспечивали возможность замедлить падение и даже направить падающее животное обратно к древесному стволу, чтобы не тратить силы и не залезать туда с земли. Этим способом все еще пользуются современные белки-летяги, которые планируют с дерева на дерево благодаря кожной перепонке между передними и задними конечностями. Очевидные преимущества полета для этих мелких существ, раившихся над едва освоенной сушей, привели к широкому разнообразию решений в этой области. Появились назойливо-зудящие комары, изящные стрекозы, странного вида летающие жуки и, конечно, шмели с их невозможным с точки зрения аэродинамики полетом. Трудно усомниться, что полет насекомого и полет летучей мыши имеют разные механизмы и эволюционировали отдельно. Но ясно, что сам по себе полет — это невероятное преимущество. Независимое появление аналогичных эволюционных решений, в данном случае полета, увидав родственных друг другу лишь отдаленно, связано с феноменом так называемой конвергентной эволюции. В сходных условиях среды обитания полезными становятся сходные решения. Более того, весьма вероятно, что для конкретной проблемы существует лишь ограниченное количество возможных решений. Если это и в самом деле так, не стоит удивляться, что птицы, рукокрылые, птерозавры и насекомые развили сходные функции, пусть и через различные формы. Этот пример конвергентной эволюции — лишь малая часть необъятного по широте явления. Конвергенция проявляется повсюду. Глаза с хрусталиком, подобные нашим, возникали в ходе эволюции по меньшей мере шесть раз. Как минимум столько же раз возникала способность генерировать собственное электрическое поле, чтобы оглушать добычу или ориентироваться в окружающей среде. Рождение живых детенышей, по-видимому, совершенно независимо возникало более ста раз. Даже фотосинтез, основа всей жизни на Земле, появился независимо, по крайней мере, в 31 эволюционной линии. Эти и многие другие случаи конвергентной эволюции подробно описаны в книге Саймона Конвия Морриса «Решение жизни. Неизбежность человека в одинокой вселенной». Life's Solution. Inevitable Humans in a Lonely Universe by Саймон Конвей Моррис. 2004 год. Едва ли не самый знаменитый пример конвергентной эволюции не так давно вымерший хищник, известный под названием сумчатого волка или тасманийского тигра. Последний известный сумчатый волк умер в зоопарке в 1936 году, но несколько тысячелетий назад, до появления людей и собак динга эти животные были широко распространены по всей Австралии и Новой Гвинеи. Сходство между сумчатым волком и настоящими псовыми, такими как волки и койоты, действительно сбивает с толку. Его легко принять за необычную породу собаки. Однако он был таким же представителем сумчатых, как кенгуру или коала, и к волкам имел не больше отношение, чем к летучим мышам. Как подобное физическое сходство могло появиться у настолько неродственных видов? Ответ вам теперь уже знаком, и сумчатый волк, и псовые сформировались в ходе эволюции, заняв сходные экологические ниши. Теперь, когда сумчатый волк исчез с лица земли, мы уже никогда не узнаем точно, как он охотился. Стаями ли, загоняя кенгуру, подобно тому, как современные волки загоняют оленей? Или атаковал добычу, застигнув ее врасплох, как вероятный предок домашней собаки, а необычные черные полосы служили маскировкой. Уже просто задавая эти вопросы, мы укрепляемся в уверенности, что конвергентная эволюция реальна. Можно изучать скелеты, чтобы установить силу укуса челюстей сумчатого волка. Исследователи определили, что она была небольшой. Приспособленность его локтевого сустава для бега на длинные дистанции Она тоже невелика И таким образом сделать вывод Что сумчатый волк, скорее всего, охотился из засады А не преследовал добычу, как настоящий волк Но подобные рассуждения лишь показывают Насколько верны наши аргументы в пользу конвергенции Сходные условия порождают сходные признаки И теперь мы подошли к самому главному. Конвергентная эволюция — явление, неограниченное земной жизнью. Те же принципы, которые привели птиц и летучих мышей к полету, скорее всего, приведут к аналогичным эволюционным решениям и их инопланетных собратьев. Это явление отнюдь не уникально для Земли или для существ, связанных весьма отдаленной родственной связью, таких как птицы и рукокрылые. Развитие сходных черт увидов, занимающих сходные экологические ниши, почти наверняка должно иметь место и на других планетах. В связи с этим может показаться, будто я утверждаю, что чужие планеты, по крайней мере те из них, что по условиям похожи на Землю, населены существами, подобными земным. Там будут инопланетные волки и летучие мыши, инопланетные кенгуру и синие киты. Если настоящие волки и сумчатые, полностью изолированные друг от друга географически, эволюционировали независимо, но параллельно, почему бы этому закону не распространяться на все живое? Что если первая форма жизни на Земле, какой бы она ни была, допустим, первый шарик из белков и РНК в жировом пузырьке, по чистой случайности, совпала бы с первой формой жизни и на другой планете? Означает ли это, что там тоже появились бы четвероногие волки, шестиногие жуки и двуногие люди? Однако, есть причины полагать, что подобная конвергенция может оказаться не так распространена, как мы предполагаем. Биолог, эволюционист и палеонтолог Стивен Джей Гулт предложил знаменитый мысленный эксперимент заново проиграть ленту жизни, прокрутив ее далеко назад до определенной точки, а затем нажав на кнопку «Пуск». Следует ли ожидать, что после миллиардов лет повторного воспроизведения эволюционных событий мы окажемся в том же состоянии, что и сейчас, с теми же биологическими видами и той же эволюционной историей? Скорее всего, нет. Долгая история жизни на Земле – это, конечно, история непрерывного развития, но в то же время история множества катастроф и чудесных спасений. Вскоре после появления сложных организмов вся планета оледенела от полюса до полюса. Это событие известно под названием «Земля-снежок». Некоторым организмам повезло выжить в незамерзших океанах под толстым слоем льда. Когда 66 миллионов лет назад в Землю врезался астероид размером с город Кембридж, Англия, вымерли все крупные наземные животные, а освобожденные экологические ниши, прежде занятые динозаврами, быстро захватили мелкие млекопитающие, которые потом превратились в нынешних лошадей, тигров и броненосцев. Надо полагать, что если бы астероид отклонился всего на несколько сотен километров в сторону, он бы вообще не столкнулся с Землей, и последние 60 миллионов лет эволюции выглядели бы совершенно иначе. Можно ли на самом деле предугадать, по какому пути пойдет эволюция жизни на планете, если она, по-видимому, в значительной степени зависит от, казалось бы, случайных космических происшествий? Даже падение астероида, повлекшее за собой гибель динозавров, бледнеет на фоне невообразимого массового вымирания на границе Пермского и Триасового периодов 250 миллионов лет назад. По неизвестным причинам, внезапно, резко изменился химический состав атмосферы и океанов, и это вызвало столь масштабное вымирание, что жизнь оказалась почти полностью уничтожена. Согласно наиболее распространенной гипотезе, резкое изменение химического состава атмосферы и океанов на рубеже пермии и Триаса, вероятнее всего, было вызвано всплеском вулканической активности. Об этом много писали, в том числе и российские ученые. Исчезло до 90% всех видов. Не приходится сомневаться, что при всей значимости конвергентной эволюции на земную жизнь оказывали серьезное влияние подобные непредсказуемые катастрофы. И вполне возможно, другие планеты тоже переживали чудесные спасения. Или не переживали, возможно, им повезло меньше. Откуда нам знать, как поведет себя жизнь на других планетах, если даже на Земле нет гарантии, что историю биосферы можно проиграть повторно? Пермское массовое вымирание дает нам ключ к ответу на этот вопрос. Жизнь на Земле едва уцелела, но за каких-то 10 миллионов лет она возродилась и расцвела вновь хотя понадобится еще немало времени, чтобы земная жизнь снова достигла того уровня разнообразия, который наблюдался в Пермский период. Конечно, чуть ли не все виды, господствовавшие прежде, исчезли, в том числе знаменитые трилобиты, ползавшие по морскому дну, как в наше время крабы. Но ниши-то остались. Если на морском дне есть пища... Кто-нибудь до да сумеет освоить этот ресурс, ползая по дну? Именно это и произошло. Восхождение как млекопитающих, так и динозавров началось в эту глухую эпоху, когда почти опустевшая планета приходила в себя после массового вымирания. Миллионы лет на ней водились лишь немногие выносливые виды, способные выживать в суровых условиях. Так заброшенную промышленную зону быстро заселяют в сорные травы и крысы. Но был солнечный свет, а значит, могли существовать растения, и, соответственно, животные, которые их ели, и которых можно было есть. Проснувшись в мире, где практически нет конкуренции, внезапно открываешь для себя почти бесграничные возможности. Жизнь породила взрывное разнообразие новых форм. Эволюция начала набирать обороты просто потому, что осталось множество незанятых ниш. Наиболее узкоспециализированные виды, теснее всего привязанные к своим нишам, к специфическим условиям среды или конкретному источнику пищи, вымерли прежде всего. Виды, оказавшиеся более гибкими, более способными использовать новые возможности, могли уцелеть и стать успешными благодаря этим возможностям. В эволюционной биологии это называется адаптивной радиацией, когда выжившие популяции начинают специализироваться, осваивая пустующие ниши и развивая для этого свои собственные специализированные адаптации. Радиация буквально означает излучение, то есть виды, как лучи, расходятся по разным средам обитания и экологическим нишам, попутно приспосабливаясь и все более различаясь по формам и функциям. Как в сказке «Три поросенка» внезапно открылись возможности строить дома из различных доступных материалов, и каждой возможности нашлось применение. Адаптивная радиация считается принципиально необходимым условием для появления столь богатой и разнообразной биосферы, как наша, а значит, катастрофы, желательно не превышающие по разрушительности пермское вымирание, необходимая составляющая разнообразия жизни. Таким образом, когда жизнь вернулась к полноценному разнообразию, многие из прежних ниш сохранились, и их заняли новые группы организмов. Хотя трилобитов уже не было, их работу, прочесывать океанское дно в поисках пищи, могли выполнять ракообразные. Формы резко различались, на место трилобитов пришли крабы, но многие функции, связанные с добыванием пищи и защитой от хищников, остались неизменными. До вымирания были широко распространены наземные растения, а следовательно и травоядные, питавшиеся ими, и хищники, питавшиеся травоядными. Многие из этих травоядных и хищников, такие как диметродон, напоминали гигантских рептилий, но в действительности были предками млекопитающих. После вымирания появились настоящие гигантские рептилии, динозавры, и завладели миром. Но глядя на диметродона Пермского периода и динозавров вроде Агатаума, жившего на 200 миллионов лет позже, невозможно отделаться от ощущения, что хотя жизнь и не воспроизводит предшествующие формы, она как минимум повторяет многие функции.